извитими багряной и карминовой порослью. Это походило на прогулку среди кровавых сталактитов. У мной владела лишь одна мысль набрать побольше съестного и бежать, уйти как можно скорее из этой проклятой, не похожей на земную мерзости. Немсколько дальше я нашел в траве кучку грибов и съел их. Затем я наткнулся на тёмную полосу проточной воды. Там, где раньше были луга, жалкая пища только обострила мой голод. Сначала я не доумевал, откуда взялась эта влага в разгаре жаркого сухого лета, но потом догадался, что её вызвало тропически буйное произрастание красной травы. Так только это необыкновенное растение вспечало воду. Оно очень быстро достигало гигантских размеров и необычайно разрасталось. Его семена попали в воду Уэ и Темзы, и бурно растущие побеги скоро покрыли обе реки. Путни, как я после увидел мост был почти скрыт зарослями травы. Удить манда воды Темзы разлились широким, но не глубоким потоком по лугам Хэмптона. И тут и к нам. Красная трава шла вслед за разливом, и скоро все разрушенные ивы в долине Темзы исчезли в вале трясины на окраине, которой я находился. Красная трава скрыла следы опустошения, произведённого марсианами. Последствии эта красная трава исчезла так же быстро, как и выросла. Её погубила болезнь.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 И вода, сначала помогавшая росту красной травы, тогда уносила последние её остатки в море. Подойдя к воде, я, конечно, первым делом утолил жажду. Я выпил очень немного и, побуждаемый голодом, стал жевать листья красной травы, но они оказались водянистыми, и у них был противный металлический привкус. Я обнаружил, что тут не глубоко, и смело пошёл в брод, хотя красная трава и оплетала мне ноги, но по мере приближения к реке становилось всё глубже. Я повернул обратно по направлению к Мортлейку. Я старался держаться дороги, ориентируясь по развалинам придорожных вил, по заборам и фонарям. И наконец добрался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 Но в них очевидно уже побывали другие, и они были разграблены. Остаток дня я пролежал в кустарнике, совершенно выбился из сил и не мог идти дальше. За всё это время я не встретил ни одного человека и не заметил нигде марсиан. Мне попались на встречу две тощавшиеся собаки, но обе убежали от меня, хотя я и подзывал их. Близ Рогемптона. Я наткнулся на два человеческих скелета, не трупа, а скелеты. Они были начисто обглоданы. В лесу я нашёл разбросанные кости кошек и кроликов, черепцовцы, но на костях не осталось ни клочка мяса. Напрасно я их обглядал. Солнце зашло, а я всё брёл по дороге к путне. Здесь морзяне очевидно под каким-то соображением действовали тепловым лучом. В огороде с дорохом птоном Я нырнул в молодой картофель и утолил голод. Оттуда открывался вид на пустыни и реку. Мрачный и пустынный вид, почерневшие деревья, чёрные заброшенные развалины у подножия холма, заросшие красной травой болота в долине разлившейся реки, гнетущая тишина. Меня охватил ужас при мысли о том, как быстро произошла эта перемена.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 вроде меня. Марсиане, очевидно, ушли дальше в поисках пищи, бросив опустошённую страну. Может быть, сейчас они разрушают Берлин или Париж, если только не двинулись на север.